Григорий Володин «Монстры Алекса» Книга первая Глава первая Дзинь звякнул колокольчик на двери. «Подвинься! Чего встал в проходе?» Едва войдя в мини-маркет, Парень в кепке плечом оттолкнул Алекса. «Оберегатель, твою мать! Заняться нечем! Раз куртку с шевронами напялил, все можно, что ли?» Оттесненный к магазинам тележкам, Алекс невольно провел рукой по черной куртке охранника. Проснулось несмываемое чувство позора. Лично Алексу шеврон со словом «охрана» казался скорее насмешкой, чем символом какой-то привилегии. Особенно после того, как вчера на новой работе Его увидела школьная любовь Лана, зашедшая за молоком. Стыд обжег лицо Алекса каленым железом. А Лана сразу же отвернула в сторону красивое лицо с вздернутым носиком. Сделала вид, будто не заметила бывшего одноклассника, но она заметила. «Чего молчишь?» – зарычал парень в кепке. «Я тебе клиент или шваль под подзаборная? Почему загородил проход?» Алекс вздохнул. Ему бы сейчас готовиться к завтрашнему экзамену по эконометрике, а не вот это все. Если завалит, не видать ему на третьем курсе бюджетного финансирования. А на неполную ставку охранника обучения в жизни проплатишь. «Проход 2 метра шириной», — произнес Алекс. Я не мог его загородить просто физически. «Чего вякнул?» — клиент лишь шваль грозно надвинулся. «Отойди от прохода и не мешай людям ходить». Алекс напрягся, но остался стоять, где стоял. Хоть и выглядел обиженный клиент опасно. Нет, вовсе не из-за огромных габаритов. Он был тощим, как жертв. А из-за характерного для уличных бандитов нелепого стиля одежды. Кепка восьмиклинка чуть сдвинута на бок. Синяя олимпийка и спортивные штаны превосходно гармонировали с классическими туфлями на небольшом каблуке. В левой руке парень крутил туда-сюда грубо вырезанные четки. «Зачем? Может, как вентилятор?» Дзинь, дзинь, дзинь. Не переставая, хлопала дверь, пока в холл не набежали еще трое любителей сочетать несочетаемое. Восьмиклинки, четкие туфли, брюки-трико без стрелок и с потертой жопной частью. От вида набежавшей банды Алекса бросила в пот. Черт, почему именно этот мини-маркет настолько невезучий? Будто мало у него проблем. «Бакс, чего пристал к секьюрити?» Насмешливо спросил один из новоприбывших, ощерившись в ухмылке. Блеснул золотой зуб. «Он мешает, Шина!» Тот странно скосил взгляд на дверь. «Да хрен с ним! Пошли отовариваться!» Ухватив Бакса за плечи, Шина повел его к стеллажам с продуктами, затем они свернули к полке с алкоголем. Следом двинулась и остальная банда. Алекс выдохнул, но облегчение не наступило. В голове звенели тревожные колокольчики. «Эти гопники правы!» «Какой Алекс Секьюрити?» «Так, простой сторож!» Наняли за пять копеек поднимать тревогу и ждать кавалерии в случае чего. В кармане завибрировал телефон. Глянув на экран, Алекс с трудом подавил желание громко застонать, как раненый зверь. «Опять приходили коллекторы. Саш, ты можешь занять на работе денег?» В последнее время мама все чаще писала такие сообщения. После смерти отца и развала его бизнеса, на плечи семьи упал большой долг, и зарплата Алекса с мамой не хватало, чтобы расплачиваться с коллекторами вовремя. И он из кожи вон лез, работая охранником по выходным и в будние дни, когда удавалось, как сейчас. «Вы не заплатили!» – донесся резкий крик кассира. «Пошел на!» – гортанный гогот в ответ, следом бахнул глухой удар. Алекс резко обернулся. Оглушенный кассир упал на пол, а бандиты, злорадно смеясь, бежали к выходу. Козырьки кепок они натянули чуть ли не до самых глаз, прятали лица от камеры. В руках, помимо четок, каждый держал по бутылке дорогого коньяка. И тут до Алекса дошло, почему Бакс наезжал на него. Отморозок пытался убрать охранника с будущего пути отступления. Ценители пацанской моды заранее сговорились ограбить магазин. Но никуда убираться Алекс не собирался. Рискованно и опасно, ну и пускай. Если он задержит грабителей, хозяин магазина, возможно, даст ему денег в долг. Тогда коллекторы отстанут от мамы, и Алекс с сестрой смогут спокойно учиться. Бросившись на перерез за грабителями, Алекс ударил шину кулаком на опережение. Но рука съехала, и костяшки лишь разбили губу, поцарапавшийся золотой зуб. «Ах ты фука! прорал Шина, хватаясь за рот. Кепка слетела с его головы, оголив бритый череп неправильной формы. «Я говорил, что он мешает!» – раздался сзади злобный голос Бакса. Алекс, не глядя, двинул локтем назад. Смачный хруст носовой перегородки, крик боли и грохот падающего тела. Ловко он попал. «Аф!» – фырча Шина бросился вперед. Костлявый кулак чуть запоздал с замахом. Алекс успел увернуться, тот же сам ударил в горбатый нос. Снова хрустнуло под рукой. Бандита отшвырнуло, дружки сзади подхватили его за подмышки, не давая упасть. Шина завис в полуприседе, подставив лицо. И тогда Алекс от души двинул ногой, носком по подбородку. Вскрик, бандит повис тряпичной куклой на руках приятелей. «Секьюрити, ты доигрался!» Рычащий голос Бакса сзади. Алекс резко обернулся, но поздно. Бутылка коньяка двадцатилетней выдержки уже летела в лоб. Булькнул в стекле дорогущий напиток. Бам! Из глаз брызнули звезды, и Алекс рухнул, как подкошенный. «Фан фикьюрити!» Где-то плаксиво заскулил очнувшийся шина, журча разбитым шнобелем. «Фука! Сейчас менты прикатят!» Закричал другой грабитель. «Валим!» Дзинь! Уроды бросились прочь из магазина. За окном их фигуры мгновенно растворились в ночной темноте. Хрипя, как взмыленный конь, Алекс поднялся на четвереньки, пошатываясь, встал. А руки схватились за край не успевшей захлопнуться двери. Используя ее как опору, он дернулся вперед и выкинул себя из магазина. Но больше двух шагов просто не смог сделать. Приземление на тротуар оказалось слишком болезненным для ребер. Алекс, кряхтя, перевернулся на спину. Глаза уставились на безразличные кого мукам небеса. Полностью черные, без звезд, они напоминали бездонную яму, в которую провалились все старания Алекса. Сестра еще мала, мать прячется от коллекторов, после грабежа хозяин мини-маркета не сможет одолжить денег. А еще Алекс точно завалит эконометрику, его вычеркнут из списка бюджетников. Добавить к этому медицинские счета за лечение сломанных ребер, Итог. в день порадовал от души. Неожиданно яркий свет ударил в глаза Алексу. На фоне абсолютно черного неба вспыхнули ярко-синие полосы. Мимолётное видение ослепительного шквала. Широкие и идеально ровные полосы сверкали, как молнии, но ими явно не являлись. Скорее, они были больше похожи на гигантские ледяные жезлы. А затем темнота полностью отступила с небес, оголив мерцающие звезды. В небе над домами расползлись алые линии. Алексу ужаснула огромная завеса красной пыли или пара, которая хлынула сверху. Багровые клубы исказили видимость улиц. Мир переоделся в другие цвета. Крыши домов и высокие уличные фонари будто окропила брызгами крови. Лишь синие полосы в небе продолжали гореть сквозь красный туман, незамутненным холодным светом. «Все, писец котенку», — обреченно подумал Алекс. Я рехнулся. Он сделал попытку подняться. Надо бежать от этого ужаса в магазин, а потом уже разбираться, галлюцинации это или конец света. «Надеюсь, второе», — вспыхнула в голове слабая надежда. «Моей зарплаты не хватит еще и на мозгоправо». При попытке встать Алекс измутило еще сильнее. Колени подкосились, и он рухнул на пятую точку. А в это время две синие, как спелые сливы, полосы сорвались вниз. Одна из них летела куда-то вправо, а вторая прямо на Алекса. Чему он, кстати, совсем не удивился. Наоборот, даже разочаровался. «Серьезно? Гигантская синяя хрень сверху?» — хмыкнул он. «Я думал, чертов день закончится куда изощреннее». Алекс успел уловить смутные очертания чего-то похожего на игральную карту, До того, как синее свечение вошло ему в солнечное сплетение, тело парализовало, перед глазами все потемнело, появились строчки. Внимание! Вы стали новым владельцем старшего аркана. Ваше дальнейшее существование возможно только в мире рангом не ниже Е. Счастливого времяпровождения в новом доме. Как владелец старшего аркана вы получаете систему. Используйте свои силы с умом. «Счастливого времяпровождения в новом доме», — прочитал вслух Алекс. «Что это за бред?» Буквы пробежали перед глазами и растаяли, словно утренняя дымка. Зрение вернулось, тело вновь стало послушным. Не вставая, только осторожно приподняв голову, Алекс огляделся. «Где я?» Темно. Спину холодит земляной пол. Вокруг неровные каменные стены. Все в щербинах и грубых выступах, поросших разноцветным мхом. С потолка свисают грозди сталактитов, похожих на зубы драконов. Воздух влажный. Откуда-то из-за толщи камня доносится тихий звук падающих капель. Кап-кап-кап. Похоже на пещеру. Получается, Алекса забросило в другое место? Его перенесли, пока он валялся без сознания? Алекс снова вспомнил сообщение. Система, новый дом. Мир ранга Е. Все очень похоже на те истории, где герои попадали в игровой мир. Раньше он любил их почитывать. Но что тогда еще за старший аркан? Алекс вдруг осознал, что рассуждает слишком спокойно о таких вещах, как перенос в другой мир. С другой стороны, не реветь же ему. Ладно, вальсируем, надо разбираться по ходу дела. А первым на повестке стоит вопрос «Где я вообще?». Алекс снова огляделся. «Хм, а почему светло?» Он поискал глазами источник освещения. «А, вот оно что!» Слабый тусклый свет испускала желтоватая плесень, кусками вкрапленная то тут, то там в стены и потолок. «А ведь здесь могло не оказаться этих странных светильников», вздрогнул Алекс. «И тогда сто процентов я бы умер один в темноте. Вот тебе и счастливого времяпровождения. Хотя пока рано радоваться». Все еще не ясно, велики ли шансы на выживание в этом новом доме. Пещера может оказаться без выхода на поверхность. Тогда Алекс сгинет здесь без еды. В последние дни мучительного голода жуя ядовитую плесень. Нервно прокручивая в голове подобные нерадужные мысли, Алекс уселся, вытянул ноги, потянулся, зевнул, почесал бок. Я осознал: тело не болит совсем, ребра не ломит, голова не кружится. Глаза видят четко, без танцующих танго темных кругов. Только во рту сухо. Но, похоже, здесь где-то есть вода, значит, от жажды он не умрет. Интересно, чудесное исцеление – это побочка перемещения в подземелье? Или невиданная система дала ему бонус в дорогу? Алекс резко выпрямился. Вдоль позвоночника побежали мурашки. Система! А ведь верно. Компьютерными играми Алекс увлекался очень давно – Но вот из книг он кое-что помнил. «Но такое ведь невозможно, да?» Статус. Не веря, что получится, пробормотал он. «А нет, возможно». Перед глазами появилось окошко с надписями. «Раса — человек». «Местоположение — земли чудовищ». «Возраст — 20 лет». «Боевой ранг — неофит». «Техники — башня, F-ранг». «Характеристики». «Сила — 6», «ловкость — 7», «выносливость — 8 из 8». Свободных характеристик 10, накопленной эссенцией 0. Примечание. Чувак, ты очень слаб, тебе явно надо подкачаться. Получается, меня сделали игроком РПГ? Или закинули в мир, где правит система? И кто так решил сделать? Бог? Сатана? Летающий макаронный монстр? Судя по примечанию, задрот Павнер. Алекс пригляделся к окошку. Оно очень напоминало интерфейс земных компьютерных игр. И некоторые надписи были выделены. На них словно можно нажать. Он решил сперва разобраться с характеристиками и ткнул в силу. Сбоку от окошка с характеристиками появилось новое, гораздо меньшее. Сила определяет физические способности человека: тяга, толчки, поднятие и перенос веса. Сила никак не влияет на внешний вид пользователя. Алекс кивнул про себя и нажал на следующую кнопку. Появилось новое окошко. Ловкость определяет скорость физического движения и реакции пользователя, а также отвечает за скорость когнитивной обработки информации пользователем. И последнее. Выносливость определяет физическую способность пользователя выполнять требующие усилий деятельность без утомления. У Алекса появилась масса информации для раздумий. Например, во что влить свободные очки. Алексу не хотелось делать поспешных выводов, Необходимо все тщательно обдумать. Еще по играм он знал, что очень важно вкладывать характеристики правильно, а не на обум. В любом случае, сейчас рано это решать. Осталась еще одна надпись, в которую можно ткнуть, но сперва надо попробовать убрать все лишние окошки, они уже мешают. Оказалось, достаточно пожелать и несколько раз моргнуть, чтобы окошки с силой, ловкостью и выносливостью исчезли. Алекс щелкнул по последнему выделенному слову – башня.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 «Они не могут ждать, когда он допрыгнет до уровня Бога». Смахнув окошки, Алекс сунул руку в карман служебных брюк. Пальцы нащупали холодный пластик мобильника. Повертев его перед глазами и понажимав разные кнопки, Алекс разочарованно убрал телефон обратно. «Не только связь, сам аппарат не контачит, темный экран никак не хочет включаться». «Ладно, належались, померзли, пора и разведкой заняться». «Раз Алекс хочет вернуться домой, необходимо узнать, что это за земли чудовищ такие». Поднявшись, он обошел по кругу свою маленькую пещерку, глянул за валуны, поглазел на сталактиты, потыкал пальцем желтую плесень. Тут же отдернул руку, бррр, мягкая и влажная, будто шерсть животного. За самым большим валуном Алекс нашел еще одно живое существо. Хотя живое, пожалуй, громко сказано. На груди маленьких камушков лежал голубой слизень размером с кошку, его спина мерно вздымалась и опускалась. Никогда прежде Алекс не видел подобных существ. Слизень был похож на ягодное гавайское желе, которое однажды делала мама. Тогда еще сестренка была малышкой, и отец был с ними. Отогнав ностальгию, Алекс присел на корточке и пригляделся к слизню. Сощурил глаза, затем поморгал раза три. Авось покажутся характеристики неведомой зверюшки, как в играх. Но без толку Окошки не раскрылись. Алекс разочарованно поджал губы. Ну нет, так нет. Стараясь не шуметь, он поднялся и развернулся в другую сторону. Не делать же первого фамильяра из бесполезного слизня. Пустая трата места. Да и есть его как-то не хочется, несмотря на сходство с мамином желе. Под ботинком Алекса хрустнул маленький осколок полустеклянного минерала. «Бульк!» прозвучало сзади. Алекс замер и обернулся. Брови поползли вверх. Слизень будто бы стал чуть больше. Он проснулся? Возможно, это его бодрствующее состояние. «Бульк! Бульк!» издало существо и неожиданно плюнуло в Алекса. Тот едва успел увернуться от бирюзового плевка. Небольшая струйка слизи попала на светящуюся плесень, и желтоватый налет тут же начал дымиться, шипя и пузырясь. Алекса бросила в пот. Его чуть не ошпарило кислотой. Голубое желейное недоразумение оказалось совсем не безобидным продуктом, а тем еще монстрищем. Этот мир начал оправдывать свое чудовищное имя. Слизень неожиданно резво пополз на Алекса. Реакция парня не заставила себя ждать. Сердце дрогнуло и застучало быстрее, гоняя кровь в здоровые ноги, которые тут же дернулись в сторону провала. Пущенная вслед бирюзовая струя едва не попала в голову Алекса. Но он пригнулся на бегу и скрылся в утробе провала. В новом помещении смердела плесенью. Нестерпимо захотелось чихнуть. Не пробежал Алекса и десяти шагов, как наткнулся на еще одного обитателя подземелья. Огромная крыса размером с таксу. От одного взгляда на нее Алекса передернула. Красные бусинки глаза, пасть, полная мелких острых зубов, Серое длинное тело с лысым хвостом. Тварь встала на задние лапы и зашипела. Не задумываясь, Алекс пнул ее по морде. Кожаный ботинок впечатался крысе в пасть, и она, улетев вглубь прохода, укатилась серым мячиком. От мощного удара Алекс пошатнулся и чуть не споткнулся об обломок сталактита. «Бульк, бульк, бульк!» настигли его звуки, пока самые страшные для него в этом мире. Слизень оказался шустрым преследователем и бесстрашным. Надувшись, как гелевый шарик, он воинственно пер на Алекса, яростно булькая. «Да какого черта? взъярился Алекс. «Почему я бегаю от этого студня?» В этот момент новый аквамариновый плевок попал на стену рядом с его головой. Камень задымился, словно говоря «вот поэтому». Но Алекс не рванул в неизведанные глубины подземелья. Крыса размером с мопса заставила его пересмотреть свою тактику. Теперь ясно, что бегство совсем не вариант. Кто знает, какие монстры обитают дальше? Схватив отвалившийся сталактит, Алекс с натугой поднял его. Мелькнуло сожаление, что не влил хотя бы пару очков в силу. Ладно, так сойдет. Алекс вздернул глыбу к потолку. Замах и бросок. Бах! Слизня раздавила, как таракана. Из-под камня во все стороны брызнули куски желейного тела. Смрад в пещере усилился. Мертвый слизень добавил благовония. На глаза навернулись слезы, в горле запершило, нос защекотало. Перед Алексом появилось сообщение. «Активировать башню? Да, нет». «Ну нет, своим фамильярам нужно делать крутого монстра. Кого-то бронированного, жуткого и чудовищно сильного, но точно не слизня». Алекс поднял взгляд к кнопке «Нет слева», но в этот момент в носу нестерпимо засвербило. Апчих! Взгляд Алекса непроизвольно метнулся вправо. Щелкнуло «Да». «Поздравляем! Вы выбрали своего первого фамильяра». «Слизень плевун!» «Поздравляем! Вы выбрали своего первого фамильяра». «Слизень плевун!» «Теперь навечно станет вашим верным спутником». «Количество фамильяров – один из трех».